Дэвид А. Райли, дети Рамэра. Сегодня вечером сенатор Харди провёл операцию против использования широко распространённого препарата замедляющего старение, известного как ОМ, опытный Мефусаил. В ходе этой операции были затронуты продажи на чёрных рынках. Сегодня никто не знает, какими будут долгосрочные результаты от его применения. Быть может, он и замедляет старение, но лишь кратковременно, и пройдут годы, возможно, даже десятилетия, прежде чем мы сможем утверждать, что его использование безопасно и не имеет побочных эффектов, о которых в настоящее время ничего не известно. Люди принимают этот препарат в надежде на долгую здоровую жизнь. Но они не знают, не возникает ли других последствий. Одна из последних газетных заметок, когда-либо опубликованных в Соединённых Штатах. Старик слышал, как они скребутся, царапают когтями входную дверь двум этажами ниже, пытаясь попасть внутрь. Он слышал их последние несколько ночей, пока лежал на жёсткой подушке и тонком матрасе, уложенном поверх чугунного каркаса кровати. и старался согреться под изрядно истрепанными одеялами. Но дверь была прочной. Им пришлось бы трудиться не один месяц, чтобы сломать ее. И старик чувствовал себя спокойно. Лежал и слушал, без малейшего страха. Пусть тратят силы понапрасну. О тепле и комфорте говорить не приходится, зато он хотя бы в безопасности. На следующее утро Джек выбрался из постели и оделся. Суставы его ныли. Хотя солнце взошло уже несколько часов назад, оно было зимнее, бледное, почти не давало тепла, и холод от потертых ковров, раскиданных по гнилым половицам, обжег его ступни. Вылдив сапоги оттуда, куда он закинул их прошлой ночью, когда пьяный пытался добраться до кровати, он натянул сначала носки, которые были засунуты внутрь, а затем и сами сапоги. Он сидел, помедлил с минуту или две, почёсываясь, а затем подошёл к окну. Внизу, за пыльными стёклами, виднелась улица. Ушли дети Рамера почти всегда исчезали с восходом солнца. Они предпочитали ночь, в тени которой можно было скрыться. В дневном свете их было легко увидеть и пристрелить. Даже их затуманенный разумы были способны это понять, и инстинкт самосохранения заставлял их прятаться. Джек накинул подбитую ватой уличную куртку и натянул перчатки. Скоро выпадет снег, хотя старик и без него чувствовал, как похолодало. Он потянулся за ружьём, стоящим у стены на предохранителе, патрон в патроннике. Хоть прошлой ночью лёжа у себя наверху, он и чувствовал себя в безопасности. Но случалось всякое. Немало выживших превратились в мясо, пока спокойно отдыхали у себя дома. Не прошло еще и двадцати лет с тех пор, как впервые появился О.М. А они до сих пор не могут за это расплатиться. И не смогут еще долго. Даже после того, как Джек станет кормом для червей, думал старик, отпирая замки на нескольких дверях, ведущих вниз по лестнице и на улицу. Он установил дверь наверху каждого лестничного пролёта и просверлил в них глазки, чтобы увидеть, если кто-то вдруг сумеет пробраться в здание. До сих пор такое случалось лишь однажды. Как-то ночью он очень устал, или скорее напился, и оставил дверь на улицу приоткрытой. Но к верхнему краю последней двери был прибит большой деревянный брусок. сквозь который он выстрелил, разнеся его в клочья вместе с головой существа, хнычащего по другую сторону. Красивое, молодое, заляпанное кровью лицо было видно сквозь выпуклое стеклышко глазка. О, эм, теперь уже трудно вспомнить, что когда-то он был не только всеразрушающим проклятием, проклятием, положившим конец и злополучной угрозе глобального потепления, Эти автомобили почти не осталось, а фабрики, как и всё, что ещё оставалось механического или электрического, не работали уже несколько лет. Хм, да. Мы определённо решили эту проблему, иронично думал про себя Джек. Хоть чем-то мы можем гордиться. Он приблизился к глазку во внешней двери и посмотрел на улицу. В такой мере предосторожности редко возникала необходимость Как обычно, на улице было пусто, только несколько припаркованных навечно машин, чьи шины уже давно сдулись, а кузова разъела ржавчина. Вдоль дороги тянулись ледяные подтёки, и повсюду обломки и развалины. Куда уж без них? Джек со вздохом отпер дверь и потянул её на себя. Тяжёлая дверь захлопнулась у него за спиной с громким гулом, прежде чем он запер её снова. Сняв ружьё с плеча, он осторожно огляделся по сторонам. Вдалике он увидел три фигуры, которые бежали к нему. Впереди всех девушка. Он сразу узнал в ней Кендис Рой, крепкую семнадцатилетнюю жительницу поселения. Она чертовски хорошо стреляла из ружья. Это его смутило. Почему она сжимает пушку в одной руке, убегая от преследователей? Кончились патроны? Это не похоже на Кендис. Как и большинство местных, она взяла бы запас как минимум на 10 перезарядок, распихала бы патроны по всем сумкам и карманам, куда только возможно. Боеприпасы это жизнь, особенно против смердников. Джек поспешил ей навстречу. Он видел, что она уже выбилась из сил, а твари, похоже, постепенно сокращали дистанцию. Это были мужчина и женщина. На гладких лицах без единой морщинки за долгие годы скопилась грязь. Засохшие остатки еды и крови, отчего лица стали похожи на чешуйчатые слоистые маски. Опустившись на одно колено, Джек прицелился в того, что поближе, совместив центр крестообразного прицела с телескопической линзой, с глазком мишени, и испустил курок. Выстрел разнёс верхнюю часть черепа. Мозги, осколки кости и мутная выцвевшая кровь брызнули в разные стороны. Несколько секунд спустя старик снял и второго. Даво тело подёргиваясь лежали на земле, а Кендис подбежала к нему, задыхаясь. Оружиё заклинило. "А то я не сама бы справилась", объяснила она, тяжело дыша. "Не меньше миль побежал, пока тебя не увидела". Сразу второе дыхание открылось. "Ты молодец. Мне уж казалось, они тебя вот-вот догонят. Живучие ублюдки. Наверное, им просто мозгов не хватает понять, что они устали". Джек усмехнулся. «Вроде как, в этом есть смысл. Должна же быть хоть какая-то компенсация за то, что они стали психопатами с протухшими мозгами. Но, видать, это она и есть». «Рада, что тебя это повеселило, Джек». Кэнди снахмурилась. «Ты и сама посмеешься, когда отдышишься». «Ага, и когда забуду, что едва не стало мясом для этих ублюдков». «И это тоже», — согласился Джек, и веселье в нем поубавилось. Им всем теперь приходилось жить в опасности, и все относились к этому серьёзно. Слишком уж часто приходилось видеть последствия. "Ты, Самат, почему здесь?" спросил Джек. Индис хмуро посмотрела на него. "Ну уж кто бы спрашивал? Это мой выбор, выбор, с которым я прожил уже не один год. Такая жизнь не для всех, особенно в наше время. Ну ты-то, для похожего на угрюмого, выскошего, дряхлого одиночку вроде меня. Не" Кенджи сел в вилла, взглядом по пустой улице. Каменные фасады жилых домов, магазины и офисы, да и исторические строения. Мне просто нужно было какое-то время побыть одной, вот и всё. Джек сделал из этого вывод, что она наверняка разругалась с каким-нибудь мальчиком, и решил, что это его не касается. Он пожал плечами. Ну ладно, можешь побыть пока что тут, если хочешь. По крайней мере, я могу помочь тебе починить ружьё. А ты пока походишь с пистолетом. Всегда надо иметь при запас пистолет. У меня вот автоматический Кольт. Один выстрелил и тварь рухнет на месте. Учти, я не шибко метко из него стреляю, но вблизи меткость не важна. Обычно я ношу запасное оружие. Просто сегодня что-то не подумала. Если не будешь думать, долго не проживёшь. Джек глядел улицу, вдруг ощутил холод пробирающий до костей. Я собирался пополнить запасы. Подсадить не хочешь? Думаю, это меньше, что я могу сделать, ответила девушка, и её губы изогнулись в неуверенной улыбке. Что у нас сегодня, Рольмарт? Как всегда, секция консервов. Какое-то время они шли по улице в тишине, пока не свернули к стоянке у ближайшего магазина, на которой находились брошенные машины и валялись остатки скелетов нескольких сотен тел. Мрачное напоминание о хаосе тех времён, когда последствия ОМ начали проявлять себя. Как так вышло, что ты ни разу не принимал ОМ? спросила Кендис, когда они прошли мимо первого трупа. Сегодня редко встретишь людей твоего возраста. Почти каждый из твоего поколения принимал их. А ты почему не стал? Дел в религии? Джек покачал головой. Вроде не. Когда обоим загудели все газеты, нам обоим было уже за 50. И у нее к тому времени уже началась болезнь Альцгеймера. Какой прок от средства замедляющего старения для кого-то с таким диагнозом? Откладывать старение – это не такой уж и соблазн для человека, чьи мозги превращаются в кашу. Что до меня, я не мог их принимать, пока Рэйчел была такой. Мне казалось, это как-то неправильно. В те времена дополнительные сорок или пятьдесят лет не казались мне таким уж приятным подарком. Чёрт, я даже подумывала о самоубийстве, когда Рэтчел умерла. Так плохо мне было. Тебе повезло. Да. Ты можешь так считать, но не факт, что я с тобой соглашусь. Не совсем такими я представлял себе свои золотые годы. Джека глядел парковку. Казалось безумием, то с какой жадностью люди жаждали заполучить это средство, сказал он спустя несколько секунд. Правительство так его и не узаконило, сама знаешь. Во всей части оно продавал с на чёрном рынке, в рынке, который стремительно вырос, так велик был спрос. Все будто с ума посходили. Каждый хотел заполучить его, особенно те, кому перевалил за 40. Пока запрещали всякую ерунду, они получали выгоду. Поверь мне, криминальные империи разрослись до невероятных размеров, по крайней мере, поначалу. Так и впоследствии уничтожили их. Пока они ню ничто жели всё или почти всё. Само собой были и предостережения. Некоторые учёные выступали против ОМ, но их никто не слушал. Возможность получить бессмертие была слишком заманчивой, и никто не хотел ждать, пока завершатся все испытания. Они заняли бы не один год. Для многих это было чересчур Черт, появись этот ОМ чуть раньше, когда Альцгеймер казался нам с Рэйчел чем-то далеким, что случается с кем угодно, только не с нами, то и мы с ней наверняка стали бы его принимать. Почему нет? Мы бы ухватились за возможность прекратить старение и получить лишнее время. И закончили бы так же, как эти вонючие твари. Да сам не ус. Не слышал ни об одном случае, чтобы кто-то принимал ОМ, а последствия через 7-8 лет не проявились бы. Альцгеймер на их фоне просто лёгкий насморк. Ты думаешь, что сейчас сделал плохо, девочка? Но ты не видел, что творилось, когда миллионы ублюдков слетели с катушек. Как вспомню, так и удивляюсь, как вообще хоть кому-то из нас удалось выжить. Не будь они такими тупыми, думаю, мы их и не выжили бы. К счастью, в частенько было интереснее рвать друг друга в клочья, чем охотиться на нас. За первый год их количество сильно поубавилось, а потом оставшиеся начали объединяться, те, что поумнее. Я ничего из этого не помню, сказала Кентис. Я тогда была ещё младенцем. Мне повезло, маме было всего 18, когда она меня родила, и не зачем было принимать ОМ. Всё полетело к чертям раньше, чем возникла в этом необходимость. Как твоя мама? В порядке, но возраст начинает сказываться. Если уж у неё возраст начинает сказываться, представь, каково мне. Джек покосился на неё, помурчившись, а затем поудобнее перехватил ружьё, готовый стрелять при необходимости. До главного входа в заброшенный магазин оставалось всего несколько ярдов. Двери его давно были разнесены в щепки. Внутри было темно, перевёрнутые продуктовые стеллажи тянулись вдаль. Повсюду были разбросаны товары. Вряд ли мы наткнёмся тут на смердяков. Днём они предпочитают отсиживаться в более укромных местах, где их вряд ли кто-то найдёт и пристрелит. Они это прекрасно понимают, мрачно сказала Кентис. Джек, кто дожил до наших дней, знают наверняка. А раньше хватал тупиц, которые этого не понимали. Наверное, выжили самые приспособленные. Самые тупые умерли первыми. А мы, значит, самые умные, да? Кендис рассмеялась. Её смех немного взбодрил Джека. Он терпеть не мог бродить по доисторическим магазинам в поисках их нескольких неповреждённых банок консервов, которые ещё могли там заваляться. Присутствие Кэндис помогало немного развеять тоску. Быть может, одиночество, которое он всегда предпочитал, успело ему наскучить. Теперь, когда он так постарел, должно быть настало время для разнообразия насладиться общением, а может даже и присоединиться к поселению. За эти годы его не раз туда приглашали. «Нельзя же вечно корить себя за то, что пережил ее на столько лет», — говорил он себе, вспоминая последние дни жизни Рэйчел. По иронии, её кончина совпала с появлением первых смердяков, детей Ромера. А если бы они только знали, как широко это распространится среди политиков и учёных, которые выступали на телевидении, обсуждая первые случаи агрессии со стороны смердяков. Ирония в том, что в течение следующих нескольких месяцев большая часть этих экспертов сами превратились в смердяков. Название «Дети Ромеро» поначалу казалось шуткой. Вот только эти твари не были похожи на киношных зомби. Это были не шатающиеся уродливые трупы, какими их изображал великий режиссер. Они не были уродами и отнюдь не шатались. И не были мертвыми. «Совсем не похожи», — думал Джек. Но зато они были смертоносными. Такими смертоносными, что Голливуду и не снилось. «Осторожней!» Предостереёг девушку Джек, когда они переступили порог магазина. Он слегка расслабил лежащий на спусковом крючке палец, сканируя взглядом слабо освещённый интерьер. Раньше он часто здесь бывал. Ему было знакомо почти каждая грязная куча гниющей еды, вывалившейся на пол из разодранных мешков и порванных пакетов. Ещё пара лет, и здесь не останется ничего, чем можно поживиться. Алкоголь закончился уже давно. К счастью, он знал, где его еще можно найти. Место, о котором пока никто, кроме него, не пронюхал. В глубине магазина что-то зашуршало, и Джек тихонько выругался, машинально пригибаясь с ружьем наготове и выдвигаясь в темноту. — Что там, крыса? Кэндис за его спиной взяла в руку нож. Джек покачал головой. — Не знаю, зверя тут хватает, но, как по мне, по звуку не похоже на крысу. Он дал ей свой Colt, а затем пополз по проходу, вращая головой со стороны в сторону. Если здесь засели смердыки, он не сомневался, что с лёгкостью сможет одолеть двух или трёх. Но всегда есть вероятность, что они решили организовать здесь лагерь. Время от времени он натыкался на группы, насчитывающие более дюжины, хоть такое бывало и редко. Самым разумным было бы позвать подмогу, но это был не метод Джека. Он слишком долго прожил отшельником, чтобы с лёгкостью ломать старые привычки. А учитывая, что со спины его прикрывала Кендис, он был уверен, что они справятся с четырьмя, может, и с пятью, даже не вспотев. "Он там", прошептала Кендис, двумя пальцами махнув влево. "За холодильниками. Я там что-то видела. Оно за нами наблюдает". Чёртовски странное поведение для смердика, подумал Джэк. "Ты уверен, что наблюдает?" Мне так показалось, прошептала в ответ Кендис. Она была явно взволнована. Она с пелёнок училась защищаться от таких существ и наверняка знала их поведение не хуже старика. Может быть, это не смердяк? Джек не знал. Может быть, кто-то ещё пришёл сюда в поисках припасов, но зачем прятаться? Как только они с Кендис переступили порог магазина, ему сразу должно было стать ясно, кто они такие. Для начала, смердyki не носят при себе ружья. К тому же, они не разговаривают. А решив наконец, что делать, Джек встал и направился в ту сторону, куда показывала Кендис. "Если ты один из нас, выходи", сказал он. "Стрелять не стану. Мы стреляем только в смердяков". Даже несмотря на то, что существо явно недавно умывалось, Джек безошибочно понял, кто. Нерешительно вышел из тени напротив него Нью Ловков скинул руки, словно сдаваясь. Потребовалось бы чуть больше, чем несколько взмахов влажной тряпкой, чтобы стереть годами въевшуюся грязь с этого лица. На секунду Джек засомневался. Он знал, что нужно прицелиться и выстрелить. Он мог бы сделать это за долю секунды. Инстинкт дёргал за нервное окончание, подгоняя его, но он этого не сделал. Он не смог Движением руки он опустил ствол Кендейс, когда та подошла и встала рядом. "Почему?" судя по голосу, она отчасти не доумевала, а отчасти упрекала его. Джек неуверенно покачал головой. "Что-то здесь не так", только и мог он сказать, а затем сделал шаг в сторону существа, не убирая пальца со спускового крючка и целясь прямо перед собой на уровне пояса. "Ты кто?" спросил он. Её одежда была изорвана в лохмотья, которые держались лишь на липкой грязи, отчего казалось, будто это вовсе не одежда, а отвратительная замызганная кожа, облепившая её костлявое тело. Женщина сделала один осторожный шаг из своего укрытия. Её пальцы были покрыты чёрной коростой засохшей крови и грязи, скоплением остатков тысяч сырых обедов. Да, она была одной из смердяков, Джек был в этом уверен. Но с ее лицом, особенно с глазами, было что-то не так. В них не было страха и смятения. «Стой там, где стоишь», — сказал он ей. «Еще шаг, и нравится тебе это или нет, я выстрелю». Женщина встала, покачнувшись. Она попыталась что-то сказать, в этом Джек тоже не сомневался. Но ее язык и мышцы челюсти двигались очень неуклюже, словно это недостатка практики. «Какого черта оно делает?» — спросила Кэндис. «Будь я проклятко бы знал!» Джек прищурился, вглядываясь в темноту. Как и все смердяки, которых он когда-либо видел, она выглядела молодо. Сколько бы ей ни было лет, когда она впервые приняла ОМ, с тех пор годы перестали отражаться на ее лице. Хоть и прошло уже два десятка лет. Да, препарат испортил ей мозги, но под всей этой грязью ее тело было таким же идеальным, как в тот день, когда она приняла ОМ. Ос, ну, лась. Женщина заговорила, заикаясь. Голос у неё был хриплым, язык словно был через чур большой, или не привык к движениям, которые его заставляли совершать. Кошмар. Уж, ты есть грёбаный кошмар, проворчал Кенди, взглядя на женщину полным ненависти взглядом. Мы должны прикончить эту тварь. Джейк аккуратно дотронулся до руки девушки. "Спокойно", сказал он. Смердяки не разговаривают. Тогда что она такое, если не чёртово смердячко? А вот этого я не знаю, ответил он. Но смердяки не разговаривают. Это я знаю точно, даже если ничего, кроме этого, не знаю. Женщина качнулась. Она выглядела так, словно не ела уже несколько дней. Раз, ну, дай, повторила она, пока Джек закидывал на плечо мешок с консервированной провизией. На банках, с которой уже почти ничего невозможно было разобрать, Кендис вела женщину к нему домой. Руки смердзячки были связаны спереди. В этом Джек пошёл на уступку. Не сделаю он этого, Кендис воспользовалась бы малейшим поводом, не твёрдый шаг или странное движение, чтобы открыть огонь и убить существо. Ты чертовски рискуешь, пуская эту тварь в свой дом, проворчала Кендис. Погляди им, сказал Джек, сам не понимая, почему поверил этой женщине. Должно быть, боль, смятение и ужас в её взгляде убедили его. Он не знал. Однако не прошло и часа с момента её обнаружения, как она уже сидела в наполненной тёплой водой ванне в квартире Джека. Она безразлично позволила сначала Джеку, а затем и Кендисс отскребать десятилетиями скопившуюся грязь со своего тощего тела. По большей части женщина вела себя мирно из-за усталости или страха, а может быть, из-за того и другого. Вскоре она снова стала почти похожа на человека. Вернее, стала бы, если бы не неестественное сочетание молодости и зрелости, которую не скрывали ни усталость, ни страх на её лице. Руки женщины, особенно её пальцы, почернели от въевшейся грязи и крови, с которыми мыло не справилось. Как к леди Макбет, подумал Джек. Её грехи останутся у неё на руках и будут преследовать долгие годы. Он дал ей брюки и джемпер взамен лохмотьев, которые они счистили с её тела слой за слоем, словно клочья разложившейся кожи. Это месиво так смердело, что Джек был вынужден открыть одно из окон и вышвырнуть всё это на улицу. Но даже после этого в квартире сохранился типичный запах детей Ромера. Смердиками их назвали не просто так, подумал он. А дальше что? спросила Кендис, когда он отвёл женщину в одну из спален, чтобы та отдохнула. Джек пожал плечами. Поглядим, станет ли она есть нашу еду. Это главный тест. Смердикав не интересует нормальная еда. Ага, они любят, чтобы мясо отваливалось от костей, пока сердце ещё бьётся, добавила Кендис с явной горечью в голосе. Я разни не видел, чтобы кто-то из них ел приготовленную еду, когда это возможно. И что? Если она поезе, значит, выздоровела? Какие у тебя мысли? Возможно. И ты станешь ей доверять? Кендис покосилась на закрытую дверь в спальню, где спала женщина. Не знаю, ответил он. Надо послушать, что она скажет. Выслушать её историю, всё взвесить. К тому времени, как они сели за стол, на улице уже стемнело. Джек приготовил густое рагу из консервированного картофеля, бобов и мяса, которое они принесли из магазина. Он поставил миску перед женщиной и положил ложку. Несколько напряжённых секунд она пристально смотрела на неё, и Джек видел, как рука Кенди тянется к Colt, заткнутому за пояс джинсов девушки. Женщина неуверенно взяла ложку. Прибор дрожал в её неуклюжих пальцах. Но она погрузила его в миску, медленно поднесла к Артуру, расплескав половину содержимого. Когда край ложки коснулся губы женщины, та замерла, словно пытаясь вспомнить, что делать дальше, а потом сунула ложку в рот. Рогу потекло по её подбородку, но она, кажется, этого не замечала. На мгновение остатки еды задержались у неё во рту, и Джеку показалось, что она пытается распробовать странный вкус или распознать его. А может быть, вспоминает, когда в последний раз ела что-то подобное, приготовленную еду. 17, а то и все 18 лет немалый срок, сразу не припомнишь. А помнил ли он сам, какой была еда в те времена? Проглотив то, что оставалось в ложке, женщина удивила его тем, что продолжила подчищать миску с таким аппетитом, что Джэк задумался, когда она ела в последний раз. Но при этом пытался не думать о том, что это была за еда. То осталось в прошлом, а это её настоящее. Он надеялся, что для неё всё изменилось. Когда они закончили есть, Джек отодвинулся на стуле от стола и стал разглядывать женщину. Её телосложение теперь казалось не таким странным. Она выглядела более нормальной, так ему показалось. "Ты помнишь, как тебя зовут?" спросил он. Хотя на вид ей нельзя было дать больше 30. Джек знал, что ей должно быть по меньшей мере 50. Между тем временем, когда она ещё использовала своё имя и настоящим, прошло почти два десятка лет безумия. Но глядя на её молодое лицо, об этом не трудно было забыть. Меня звали Люси когда-то. Слышать её голос было больно. Он не увязывался с её лицом. От этого хриплого, надломленного голоса у Джека волосы на загривке стали дыбом. Судя по Кендис, у неё была такая же реакция. Тревожный знак, подумал он. Может быть, практика заставит голос женщины звучать более приемлемо. Джек кивнул на Кендис и представил её женщине. "А меня зовут Джек". Клэри повторила их имена, словно пытаясь запомнить. "Как давно ты вернулся к нам?", спросил Джек. "Эй, мы в виду, как давно закончились кошмары?" Несколько дней ночей я была напугана, пряталась. Что ты помнишь? Женщина закрыла глаза и содрогнулась. Кошмары, нескончаемые, бесконечные кошмары. А до того, как они начались, на секунду Люси открыла глаза, она посмотрела на него, словно пытаясь мысленно вернуться на несколько десятилетий назад. А затем разрыдалась. Слёзы неконтролируемо потекли по её лицу. Даже Кендис казалась обеспокоенной. "Успокойся", тихо сказал Джек. "Не нужно заставлять себя. Если не помнишь, это не важно. Если воспоминания ещё там, они постепенно вернутся. Если ты сама захочешь", добавила Кендис. Той ночью, пока они лежали в раздельных спальнях, Джек снова услышал, как что-то скребётся снаружи. Алеуси сумело выбраться из того ада, через который ей пришлось пройти. Но другим по-прежнему приходилось жить в нём. Но постепенно ему удалось уснуть. Было 3 или 4 часа утра, когда он проснулся и понял, что звуки с улицы прекратились. До них дошло, что они напрасно тратят время, подумал он, хотя весь хублюдков был пал во времени. Мысленно добавил он, заметив вырванную. Он почувствовал, что воздух стал прохладнее и подумал: "Не открылось ли окно?" Но ему совсем не хотелось вылезать из тёплой постели, зная, как потом будет холодно. Он приоткрыл глаз и удивился тому, как уже было светло. Всю ночь шёл снег, и дом на другой стороне улицы был укрытым. Снег покрывал все выступы и карнизы, отражая свет в комнату Джека. И вдруг он услышал какое-то движение. В тот же миг остатки сна испарились. Он потянулся за ружьём, которое оставил возле кровати. Ружья не было. По телу пробежали тревожные мурашки, когда пальцы сомкнулись в воздухе. Он повернул голову, оглядывая комнату, и увидел фигуру в дверном проёме. Она смотрела на него. Это была Люси. Он сразу узнал её, хотя в проёме было темно. Она что-то держала в руке. В другой руке сверкнуло лезвие, широкое, как у одного из разделочных ножей с его кухни. У Джека перехватило дыхание, как только глаза привыкли к полумраку. Позади неё стояло ещё двое. В ту же секунду он узнал запах, который шёл от них. Неужели она спустилась вниз и открыла им нижнюю дверь, впустила своих братишек? На её одежде, Джэк заметил подсохшую рвоту. Должно быть, она выбливывала рагу лёжа ночью в постели, когда её кошмары вновь вернулись. Джек вскочил на ноги, хотя почти не надеялся найти ружьё, но в верхнем ящике у него ещё хранился револьвер. Если удастся добраться до него, то ещё есть шанс. Но тварь, что ненадолго превращалась обратно в люси, швырнула предмет, который держала в руке к его босым ногам, от чего он отпрянул и упал назад. Беспомощно растянувшись на спине, Джек закричал, узнав лицо Кендис, которая глядела на него с пола у его ног. Люси Двинулось на него роста пыри в перепачканные пальцы, словно когти. Конец рассказа. Текст читал Владимир Князев. Перевод Анны Домниной. Аудиоверсия рассказа выполнена специально для паблика экстремального хоррора и одноимённого YouTube-канала.